Глава семнадцатая, лирическая, в которой главный герой узнает печальную историю двух очень хороших, но страшно упрямых и гордых людей. Хмурый и разочарованный Сергей вошел обратно в баню и несколько секунд стоял, привыкая к влажному пеклу и глядя себе под ноги, потому что от густого душистого пара мало что было видно. Взгляд зацепился за голые ноги алексеевича слезшего с полка набирающего себе холодную воду в пустую лохань. И мужчина невольно содрогнулся одновременно от ужаса и сочувствия. От ступни до бедра вся правая сторона была покрыта белесыми, ломанными линиями старых шрамов. Голень явно пострадала особо жестоко, будто какой-то монстр дерзал плоть безжалостно и жестоко. Это какую же боль пришлось принести когда-то, если даже сейчас смотреть на такое мучительно. «Чего застрял, Серега? Лезь обратно и шо по парю?» Перехватил его зависший взгляд старик. «Авария?» – спросил Сергей, снова чувствуя прилив неловкости, как всегда в подобных ситуациях. «Но дед, неглядимо в глаза, пожевал губы. Можно и так сказать. Авария была жизнь, а как разбилась, так оказалось, вроде как и не было ее». «Ехал, как говорится, не в той компании не туда, куда надо. Дурак была как поумнел, другая дорога закрыта была уже. Лезь давай, чё там лясы точить». Алексеич, а газа и водопровода у всех в ополынье нет или только у некоторых? Сменил тему Сергей уже без возражений, укладываясь на очередную серию мучительного наслаждения. Вроде же слыхал, что в новостях президенту ещё года три назад рапортовали, будто не осталось в России населённых пунктов без газификации. «Так пиздеть, чай не мешки ворочать! от чего не рапортовать-то?» — отмахнулся старик. «Только где тот президент, а где польня? Чё ж он тебе проверять поедет в каждый дом?» «Трубу они дотянули, это верно, всего-то два километра до деревни осталось». Дальше народ вроде как за свой счет в складчину тянуть должен. «Да только много ты тут олигархов видал-то, Серега. Оно, конечно, не голодает никто, славьте господи. на лишней копейки ни у кого не имеется. А водопровод? Так он вроде как и был давно, правда, при союзе еще. Совхоз-то наш из богатых был передовых. У нас тут уже и башня своя водонапорная была, да че там башня?» И больница, и школа, и клуб с библиотекой, и валенки мы тут валяли. О, знатные валенки были. А коллектив у нас какой был песенный. По всей области ездили с концертами. А потом, суп с котом потом. В стране такой бардак сотворился, работы в раз не стало, жрать людям нечего. Стали то себе по домам, то на металлолом все растаскивать. «Разломали всё, разворовали, подчистую похерили. А теперь в районе говорят, мол, нету денег на полнью. Не на кого у вас там тратиться. Бесперспективная мы, понимаешь. Молодёжь, кто поумнее да пошустрее, в город бежит, только и остаются старики до да тех, кому больше податься некуда. И много поуезжала. Ну, может, и не полдеревни, но пустых домов полно стоит». «А про хутора и говорить нечего. Где два, где три, где максимум пяток домов со стариками?» «Эх, ёшки-матрёшки!» В голове у трейдера защёлкали и закрутились временно бездействовавшие эти дни шестерёнки. Перед глазами заскакали цифры, таблицы, диаграммы, фамилии потенциальных инвесторов и даже намёки на рекламные слоганы замельтешили. Но Селеми Алексеича под его опытной рукой, едва начавший формироваться бизнес-план, улетучился из головы мужчины, оставляя его расслабленно благостным и блаженно беззаботным. а Он подумает обо всем этом потом, когда-нибудь позже, не сегодня. «Дед Сережа, деда Ваня, вы скоро, мамка с бабнадью ужинать зовут!» Постучал в двери Тоха через какое-то время. К тому времени Сергей чувствовал себя нежнейшим воздушным суфле, лёгким и взбитым до состояния почти космической невесомости. В речку он от греха подальше больше не пошёл, обливался холодной водой из собственноручно набранной бочки. С каждым новым заходом на пар всё больше ощущая, как смываются с него не только грязь, но и усталость, накопившаяся за последние несколько суматошных месяцев его жизни». Алексеич тоже замолчал, лишь кряхтел иногда, да в полголоса поддакивал сам себе. Так что к приходу мальчика оба мужчины уже были вымыты не то что до блеска, а аж до скрипа. И вполне созрели к тому, чтобы усугубить блаженство от тех банных еще и удовлетворением бунтующих от голода чрев. Прежде вроде не подававший признаков жизни желудок, послушно взвыл, реагируя на уже почти выработавшуюся причинно-следственную связь между визитом в дом соседей и органолептическим экстазом. Уже в синях пахло так, что Никольский начал жадно сглатывать слюну. «А вот и добытчик наш!» Встретила его Анастасия Ниловна, совершенно искренней радости всплеснув руками. «Ох, удивил ты меня, экономист!» Я тут же нахмурилась, увидев за спиной Алексеича. «А ты чё припёрся, чёрт старый?» «Ась!» — вовремя выключил остатки слуха дед. это тебе здравствуй, Анастасия Ниловна! Ох, и пахнет у вас укусно, бабоньки!» «Чай с нашей Серёгой Королевишной такая лепота получилась!» «Ай-яй, примазался рыбак об стенку бряк!» Замахнулась на него висевшим на плече полотенцем суровая воительница. «Иван Алексеевич, мы всегда рады вас видеть!» Вклинился в диалог представителей старшего поколения звонкий голос Лилии Андреевны, от нежного звука которого у Сергея Михайловича по шкуре пробежали стройные ряды чистейших, напаренных, намытых мурашек. И в этот момент на улице жахнул гром, и включился летний ливень. Шумный, веселый, обильный, трохтящий по крыше, как по натянутой коже барабана. Наконец, голдящее общество уселось за уже привычный, накрытый к стол. Антохи первому налили ухи, золотистой, наваристой, тайно прозрачной, с кусочками белоснежного мяса рыбы и какими-то лепестками какой-то огородной зелени. И пацан моментально застучал ложкой, под ласковым взглядом матери, как будто обнимавшим мальчишку в то время как за ней самой ревниво следили глаза другого мальчика. охота будешь?» Поджав губы, вопросила Нила в начинно сложившего руки на худых коленках Алексеича. «Не, не хочу!» Подумав секунду, ответил дед. «А жаренку грибную?» Прищурилась повариха. «Жаренку грибную опять не не буду!» Закапризничал гость. «Простоквашу налить аль молока!» Уже явно начиная сердиться, повысила голос старшая Праксина. «Простоквашу я сегодня ел», — беспечно ответил дергающий тигрицу за усы старик. а же шпи!» Спохватившись и оборвав себя на полуслове, бабка все же не выдержала и рявкнула. за звезду тебе на листу!» «Аж переборчивый его на какой стол!» «Точно!» — встрепенулся повеселевший дед. «Вот это вот на листу хочу! И рыбки кусочек к ней!» «Ах ты, шахальник старый!» «Да как такое сказать, язык поворачивается при детях-то?» Совсем уже закипела седовласая фурия. «Так я, что предложено, то и выбрал!» «Раскрепелась форточка несмазанная!» не дрогнув под напором женского гнева с ехидной ухмылкой ответил дед глядя вовсе в другую сторону эквасу нам своего налея дренного я теща как налью маману будет вам как молодые вечно цапаетесь иван алексеевич сейчас я вам и рыбку положу и квасу налью вылила бочку в ворване в бушующее море домашнее мир творится После короткого летнего ливня на улице пахло какими-то травами, влажной землей, чуть-чуть почему-то грибами. «Посидим немного», — предложила Лилия немного застенчиво, усаживаясь на деревянное крылечко. И Сергей торопливо плюхнулся рядом и с энтузиазмом заерзал, стремясь придвинуться поближе. «Как бы невзначай. Вот вроде и смешно, оба взрослые люди. Можно и говорить открытым текстом, а лучше вообще действовать без слов». Никольский не был бабником по определению, но некоторый опыт в женской психологии у него имелся. Есть в любых контактах с противоположным полом момент X, когда нужно забить на все разговоры и хитрые намеки и сделать решительный бросок и... ну или быть посланным или торжествовать победу. Но вот же парадокс. Сидя рядом с Лилией взрослый, казалось бы, мужчина, молял и терял всякую решимость. Не было прежде в его жизни поэтической фазы в отношениях. Даже в юности вот этой вот краснеть удушливой волной, едва соприкоснувшись рукавами стадии, никогда прежде не было. А сейчас ему казалось, что сердце проломит грудную клетку, как только их плечи прижались друг к другу. А он до боли в глазных мышцах косился на профиль сидящей рядом женщины, любуясь светлой ровной кожи воспроизводя лишь по памяти. Расположение невидимых сейчас золотистых веснушек. Вместо того, чтобы просто повернуть голову, поцеловать ее и узнать на вкус. Стискивал руки в кулаки, ощущая, насколько взмокли его ладони, а ведь мог бы обнять Лилию. И выяснить, наконец, настолько ли мягкие и восхитительные ее изгибы на ощупь, какими кажутся его возбужденному взгляду. Приказывал себе коснуться, но продолжал сидеть неподвижно, чувствуя тепло и странное, прежде незнакомое удовлетворение даже от того крошечного контакта, что был в этот момент между ними. Так, словно больше, вовсе не будет значить лучше. «Да что с ним в самом деле такое?» «Серж, время!» Постучал по воображаемому циферблату дебил. «Хорош ждать у моря погоды, действуй давай!» Пещерный человек, утомлённый сегодняшними телесными переживаниями, только сонно погладил сытое пузо и обречённо махнул на Сергея рукой, записывая в законченные неудачники. «Ты сегодня прямо герой дня», — улыбнулась Лиле. «Антошка, наверное, всем и каждому в деревне рассказал о твоём подвиге». «Да какой там подвиг?» — смутился мужчина. «Если бы не Алексеич с его чётким, чутким и весьма громким руководством...» не видать мне этой рыбины ни за что какой к черту алексееич ты целовать ее собираешься вышел из себя дебил. цигель цигель ночь не бесконечна, дружок без тебя разберусь огрызнулся сергей что прости повернулась к нему лилия и его взгляд притянулся к ее губам говорю странные у них с бабнадией взаимоотношения сглотнув пробормотал мужчина «Вроде и ругаются всё время, но такое чувство, что делают это, ну, не знаю, гармонично, что ли. Глупость, конечно, но между ними прямо искрит». «Зато у тебя уже не то, что не искрит, а даже не тлеет, похоже», — фыркнул дебил. «У этих двоих своя долгая история имеется длиною в целую жизнь», — тепло улыбнулась Лилия. «Если хочешь, могу рассказать». «Хочу, конечно», — закивал мужчина а всё я самоустраняюсь», — закатил глаза дебил. «Я вернусь, когда у тебя мозги на место встанут». Началось все очень давно, жили они по соседству, с детства дружили, а как повзрослели. Само собой вышло, что парой будущей стали. Иван Алексеевич парень был видный, умный, Анастасия Ниловна тоже красавица и гордость родителей. В общем, в деревнях, про таких говорят, сам Бог велел». Перед тем, как в армию ему идти, и сами молодые родители обо всём уже сговорились. Только бы вернулся, тут же и свадьбу им сыграли бы. «В двадцать лет уже жениться?» О задачи нахмыкнул Никольский. Он в свои тридцать пять не ощущал себя готовым к подобному судьбоносному решению. «Что можно в этом понимать в двадцать?» Ну, раньше, в принципе, было принято в более юном возрасте браки заключать. А уж тем более в деревнях. Тут и по сей день половина девчонок сразу после 11 класса замуж выскакивают. А то и детей уже рожают. Экономист прикинул в голове возраст собственных родителей и дедов бабок. Его самого произвели на свет, когда отцу с матерью было по 21 году. И поженились они за год до этого. Так что да, Лилия права. Прежде с семьёй затягивать было не принято. «Могу предположить, что дальше в идеальной картине мира пошло что-то не так», чуть поморщился мужчина, припомнив, как всё закончилось у его близких. «Больше двадцати лет брака, а теперь они совсем чужие люди. Мы вообще оставались так долго вместе только ради тебя». «Ага, почувствую себя, что называется, ответственным за то, что взрослые слишком долго не могли набраться решимости». Признаться самим себе в том, что вместе несчастливы. это ли разрушить привычный круговорот вещей, оправдываясь благом для ребёнка? «Не так», — грустно кивнула Лилия. Иван вернулся, да только не один, а с женой. Городской красавицей, чьё появление стало для всех шоком. Ни разу он о ней не писал, даже родителям. Так что можешь представить, каково было Ниловне. Она все эти два года ждала, приданное с родителями собирала. «Для всей Аполь не была невестой, да что там, считай, почти замужней в глазах, а тут такое». «Да уж, налажал, Алексеич, налажал». Покачал головой Сергей, морщась от того, что у самого что-то тихонько, но настойчиво стало скрестись внутри. «Сама Анастасия Ниловна мне не рассказывала, но я от местных ее ровесниц слыхала, что очень сильно она тогда переживала, деревня есть деревня». Люди-то в основном добрые, да так-то не особо хватает. Каждый норовил пожалеть брошенку, а были такие, кто и насмехался. Тогда она на пару лет и перебралась на хутор к бабке своей. Стало там ее искусство травницы принимать. Потихоньку сердце свое и подлечило, а там и парня хорошего встретила, отца Аркаши. Поженились по-тихому, жили дружно, к сожалению, недолго. Когда Аркаша семь было, его отца на лесопилке бревнами задавила. Сергей вспомнил первое впечатление от строгого, почти пугающего взгляда баб Нади. «Еще бы, станешь такой, когда жизнь поблажек не дает». «А что же с Алексеевичем? У него как сложилось?» «Да, тоже неважно. С женой неплохо жили. Он трудяга, ударник производства, уважаемый механизатор. Сельский все же житель до мозга костей, а она городская. Ей вся эта деревня с ее бытом поперек горла была. Ругались постоянно». Уезжала она в город к маме чуть ли не каждый месяц. Он за ней возвращал, упрашивал. Разводиться же стыдно. Постепенно попивать стал от стресса постоянного. Из-за этого несчастье-то и случилось. Попал он под собственный комбайн. подробности не знаю, но Анастасия Ниловна говорила, чудом спасли. Пока в райцентр к хирургам довезли, чуть кровью не истек. Врачи собрали ему ногу, как смогли, но сразу предупредили, что отныне он на всю жизнь инвалид. Жена его всего-то раз в больницу и приехала. А как домой от него вернулась, так вещи собрала и к вечеру уже в город насовсем отчалила. М да, уж случайности, в том числе и несчастные, не редкость. А может, это карма, сука, как говорится, кто бы знал. Сергей в судьбу, которая только и ждёт момента, чтобы врезать тебе по затылку обидами, нанесёнными кому-то другому, конечно, не верил. Все они без греха, если разобраться. «Но нормальным человеком нужно быть не потому, что боишься воздаяния». «А ребёнок Алексеевич вроде сына упоминал?» Спросил он, отмахиваясь от постепенно усиливающегося царапания где-то в районе сердца, которое уже нельзя было игнорировать. «Чувство вины, вот что это такое!» «Да, сын у него есть. Она же уже беременная, вопланию с ним приехала». Продолжила Лилия, неожиданно нахмурившись. Мишу сначала его жена с собой в город забрала, но уже спустя полгода вернула. «Что значит вернула?» «А то и значит, как щенка надоевшего. Или вещь, что не подошла». Женщина стиснула кулаки, посадила с чемоданом десятилетнего мальчишку на автобус и отправила к отцу. Мешал он ей в новой жизни. Алексеич к тому времени, между прочим, после выписки из больницы в запой жуткий ушел куда ему самому на тот момент не ходячему было еще и за ребенком уследить но как же они пережили все это да и не пережили бы наверное если бы анастасия ниловна не вмешалась она взялась алексеевича выхаживать о приньки наравне со своей маркашей заботилась выходит простила ему старые обиды удивился сергей нет покачала головой лилия «Не совсем. Может, если бы Иван Алексеевич сам бы от души хоть раз покаялся, извинился за то, что пережить ее заставил. Но нет, оба упрямее некуда, и с годами только хуже. Вот и живут так. Он не просит, потому что гордый. Она не прощает, потому что и того хлеще. Дня не проходит, чтобы как-то не пересеклись и тут же не подцапались Сколько лет уж так». э как будто в подтверждение этих слов из избы раздался грохот, тошкин виск. И искренне виноватая, а тебе его за ногу, Ивана Алексеевича». «Да шо жен-то такое?» а – ярилась Ниловна. «Одни убытки от тебя в моей жизни-то! Это ж чем я тебя так, божечки мои, прогневала?» – вопила старшая Праксина под глухое бормотание деда. «Да убери ты эту свою клюку, чертову!» «Ох, прости, Господи, не к ночи будь помянут. Ты ж мне последнюю посуду хайдакаешь. Тоха, подсюды гляну, не раскровянил тебя». Только услышав намек на то, что ее малыш мог пострадать, Лилия метнулась обратно в дом, скомканно попрощавшись с соседом, и оставив глухое, неясное чувство тоски и смутной, еще не оформившейся, но уже витающей на подсознании вины. За планы, которым вполне возможно еще и не суждено сбыться.